Пепик с Микишем идут за грушами. По возвращении из мниховиц, Микиш заснул, как убитый. Но среди ночи он неожиданно пробудился и, спрыгнув, с жесткой лавки полез к пепику на печь. Там котик свернулся калачиком в изголовье у хозяина и через минуту снова уснул. Однако на этот раз сон уже не был крепким. Вдруг не просыпаясь, Микиш схватил Пепика за уши и, вертя его голову налево и направо, прокричал ⁇ Осторожно, Пашек! Смотри, снова не упади! ⁇ Сейчас будет самый крутой поворот! ⁇ Разумеется, Микиш все еще мчался на мотоцикле по дороге из Мниховиц. На утро он ни о чем таком даже не догадывался. Когда Пепик спросил Микиша, что ему снилось, котик лишь буркнул ⁇ Так! ⁇ Ничего особенного, что мы с тобой были у млейников за амбаром, рвали груши. — Очень хорошо, Микиш, что тебе это приснилось, — весело сказал Пепик. Я чуть было не позабыл про них. Они, верно, уже совсем созрели и теперь сладкие, как сахар. После обеда обязательно сходим к млейникам. — Что ты, Пепик? — И думать забудь про эти груши, — разгорячился Микиш. Во-первых, это воровство, а во-вторых, старый хозяин стережет их пуще глаза. Он то и дело прогуливается по двору и поминутно косится на садик. Не крадет ли кто его, красавец? Старик дал бы тебе такого ремня. Кстати, вчера в Мниховицах он покупал себе новый. Ошибаешься, Микиш. За что он станет меня наказывать, если я не буду рвать его груши? Этим займешься ты, Микиш. Ай да пепик, ай да молочина, хорош, нечего сказать. Лучше, чем кожура от ливерной колбасы. Только поглядите на этого хитреца. Он, видите ли, захотел попробовать груш млейника, а ты беги, нарви их ему смешок. Ты бы хоть подумал, в чем я принесу тебе эти груши, у меня и карманов-то нет» или, может, нарвать тебе их целую кучу, а Пашек доставит груз на тачке прямо к печи. Нравишься ты мне, парень. Но, знаешь, отправляйся-ка лучше за ними сам, коли так не терпится». «Ну что ж, ладно», — сделанным равнодушием сказал Пепик. «Пускай я не получу груш. Но тогда, Микиш, и ты не получишь тарелку хорошей густой сметаны» который я хотел отблагодарить тебя за пару спелых грушек». Увидев, как Микиш несколько раз облизнулся, Пепик продолжал заманивать доверчивого котика. «Сказать по правде, сами по себе они мне не нужны, потому-то и нет у меня желания их рвать. Просто, Микиш, я хочу отплатить им за то, что они надо мной потешались». «Чего глаза таращишь? Я и сам сомневался, что такое возможно, но это правда». Видишь ли, Микиш, когда вы с Пашиком были вчера в Мнеховицах, я прогуливался себе по улице, пока не дошел до сада млейников. Груши и яблоки в нем почти созрели, и пахло там, как в раю. Засмотрелся я на одно крайнее деревце, и вдруг мне показалось, будто желто-красные груши на его ветках смеются. И чем дольше я смотрел, тем сильнее они смеялись. Неожиданно меня осенило Пепик, да ведь это они над тобой насмехаются Тут одна большая груша, величиной с твою голову Сказала соседкам Это и есть тот замарашка Гляньте-ка, голенище одного сапога у него чуть ли не на щиколотке А другое аж над коленкой Штаны все в заплатах Да и держатся только на одной помощи. Рубаха грязная, как у цыгана, А вихры так и торчат из-под шапки. Я бы до самого черенка сделалась Из желто-красной, сорви меня такой неряха. Сегодня он еще один, А видели бы вы его с мерзким, ковыляющим котом Микишем, Который возомнил, что если научился немного болтать по-человечьи, Так станет по меньшей мере старостой в турковицах. «Чего, чего — Чего-чего? — оскорбился Микиш. — Это я так ковыляю. До таких гадких слов, Пепик, я не простил бы даже хищнику, вроде хорька, не говоря уже о какой-то червивой груши. И возмущенный котик забегал туда-сюда по лавке, вращая зрачками и теребя свои торчащие в стороны усики. Шерсть на спине у него встала дыбом. — Микиш! «Неужто ты сердишься из-за слов глупой груши?» «Да сходи сорви их парочку, все как одна приумолкнут, и в следующий раз больше не осмелятся потешаться над нами». Микиш спрыгнул с лавки, натянул один сапог и сказал, «Ладно, Пепик, неси сметану, я должен хорошенько подкрепиться». Пепик живо схватил тарелку и побежал в погреб, опасаясь, как бы Микиш не передумал. Не успел котик натянуть второй сапог, Пепик уже стоял перед ним с хорошей густой сметаной в руках. Микиш взял от него тарелку передними лапками и, даже не присаживаясь, тут же слезал все ее вкусное содержимое. Потом он утер лапкой усы и направился к выходу, проронив одно единственное словечко. Ай да. Микиш был настолько возбужден, что Пепик едва за ним поспевал. Со стороны луга они обогнули домик шведцев и, преодолев крутой склон, вышли на межу брабца, от которой до сада было уже рукой подать. От межи брабца Микиш, согласно уговору, продолжал путь один. Зайдя в угол сушильни бубенника. Он снял сапоги и пополз по траве к ближней груши, а потом прыг, стрелой взмыл на дерево. Пепик тихонько следовал по его стопам, немного прихрамывая, будто занозил ногу, и, очутившись возле грушевого дерева, опустился на траву. Ему было хорошо видно, как старый млейник стоит у забора за развесистым кустом бузины и выжидает, что будет происходить дальше. Но Пепик лежал, не двигаясь. Вскоре Пепик тихонько крикнул Микиша. Сорви какую-нибудь грушу и подбрось к моей руке. Потом обожди немного и бросай следующую. Бац! Большая, словно с картинки, груша упала на землю. Пепик незаметно подобрал ее и сунул в карман. Тоже случилось с другой. Третий, четвертый, пятый. Старый млейник был совершенно спокоен. Микиша в ветвях он не видел, а Пепик, как ему казалось, просто отдыхает под деревом. Когда в кармане у мальчика было уже около десятка груш, котик спросил сверху, «Может, хватит?» «Сорви еще несколько», — сказал Пепик. Микиш сбросил еще пяток груш и снова спросил, Ну как? Думаю, теперь они нас надолго запомнят. Но Пепику было все мало, и он попросил рвать дальше. Тут наш справедливый котик рассердился на своего жадного хозяина и решил его проучить. Сорвав светки большую грушу, он навел ее прямо на лицо Пепика и бабах! Спелая груша в смятку разбилась о нос парнишки. У Пепика даже искры из глаз посыпались. Позабыв про всякую осторожность, он вскочил и, грозя кулаком Микишу, пообещал жестоко отомстить ему за злую шутку. В ответ котик так рассмеялся, что чуть не упал с дерева. Вдруг он пулей слетел вниз и, перемахнув через забор сада Бубенника, скрылся. Пепик решил выяснить, что именно так напугало Микиша. Но, дорогие ребята, не смог даже обернуться. Старый млейник крепко держал его за шиворот. — Я вам покажу груши воровать, — пробасил дед и несколько раз хлестнул Пепика своим новым ремнем. Затем, опустив указательный палец вниз, старик крикнул, глядя на ветвистую крону дерева. — Эй, Франта, Тонда, Вашик, как там тебя? Сейчас же спускайся, а не то я тряхну дерево, и ты сам упадешь, как гнилушка. — Там нет никого, дедуля, — захныкал Пепик. — Да и не рвал я ваших груш. — Кому же ты кулаком грозил? — А? — А в карманах у тебя... Не они ли случайно? Точно! Они, красавицы. В деревне ни у кого таких нет. Уж не сами ли они забрались к тебе в карманы? Ай, да, пепик швец! А ну отвечай, где сообщник? Не знаешь? Тогда получи. Он хлеснул его ремнем пять раз. А вот это! Передай товарищу! Он хлеснул его еще пять раз. Одному тебе столько бы не понадобилось. Потом млейник вынул из карманов Пепика все груши и отпустил его. Теперь, дорогие ребята, наш Пепик уже не прихрамывал. Напротив, он как быстроногий олень мчался к дому, чтобы поскорее разыскать Микиша и поквитаться с ним. Ведь именно он был всему виной. Но когда Пепик увидел Микиша сидящим на чурбачке за домом, злость у него как рукой сняло. Держась обеими лапками за брюшко, бедняга извивался, словно дождевой червь. Он кряхтел и мяукал, будто в предсмертный час. — Что с тобой, Микиш? — участливо спросил Пепик. — Ведь у тебя ничего не болело. Но Микиш не отвечал, продолжал кряхтеть и извиваться. «Перед тем, как идти, ты съел лишь тарелку сметаны, а потом немного поел груш, так ведь? С чего же тебе стало плохо? От этого животы не болят». «Да нет, Пепик, — простонал Микиш, — сметана тут ни при чем. Меня мучают угрызения совести». «Правда, правда, Пепик» так я наказан за воровство. Честное слово, эта совесть мучит меня, и она не успокоится, пока я не замолю свой грех. Нам, Пепик, следовало бы пойти к старому млейнику и во всем повиниться. Ну, Микиш, если ты думаешь, что тебе станет тогда легче, иди и вымаливай у него прощение. Я же никуда не пойду». «Мы, дорогой мой, с ним уже в расчете!» Микиш с трудом поднялся и, склонив голову, побрел на горушку кусать усадьбе млейника. По всему, видать, нелегко далось ему это решение. Однако все закончилось хорошо. Спустя несколько минут он уже бежал обратно, более не держась за свой животик. Едва перепрыгнув через канаву с крышеваника, Микиш закричал Пепику, «Ура! Меня больше не будут мучить угрызения совести! Я пообещал Млейнику осмотреть его дом и разогнать всех мышей! За это он меня простил и даже рассмеялся, когда я поведал ему, как все было на самом деле!» Еще он предложил мне прийти помочь им срывать груши с высоких веток, когда до них дойдет очередь. Он уже и задаток дал — целых десять крейцеров. Возьми их, Пепик, купи бумагу и краски, а потом сиди и малюй чего-нибудь до тех пор, пока не перестанешь думать о чужих грушах». «Что ж...» Несколько дней Пепик и вправду усердно занимался рисованием, не помышляя ни о каких проделках. Однако, ребята, долго ли выдержит без них такой мальчик, как Пепик Швец?